Глава 12. 16 дней, 6 часов, 15 минут с начала эксперимента. Степан в это время был уже далеко. Девятка остановилась на краю обрыва у старого заброшенного маяка. Он вышел из машины и посмотрел на бьющиеся берег волны. Морской ветер сбивал с ног, но солнце приятно обжигало лицо. Степан с упоением втянул холодный воздух, довольно оскалился. Туристы сюда добирались нечасто из-за труднодоступности. Степан узнал о нем от матери профессора. Галя хорошо знала историю этих мест. Маяк был их укрытием, символом, свидетелем любви. Степан подошел к тяжелой амбарной двери, открыл проржавевший замок своим ключом. Внутри было пыльно и темно. На первом этаже он разглядел старую кровать без матраса и печь. Наверх вела винтовая лестница. Степан обошел небольшую комнату, внимательно осмотрел стены. Вот он, этот камень. Степан вынул кирпич, за ним открылась маленькая ниша. Вынул музыкальную шкатулку. Сдул с нее пыль, повернул ручку и мягко улыбнулся. Помещение наполнилось тихой, приятной музыкой. Из-за старости мелодия фальшивела, но Степана это не смутило. Он вынул из кармана пожелтевшую фотографию. На снимке молодой Степан обнимал юную Галю на фоне маяка. «Чего улыбаешься?» — нежно обратился он к девушке с фотографией. «Думаешь, не смогу?» Мелодия шкатулки вдруг оборвалась. По щеке Степана текла слеза.